Глава двадцать шестая. Лиза. Да, я видела, что текст от копирайтера вам в копии тоже прислали, но я хочу внести в него поправки. Не надо было все сразу размещать. Нет, я не знала, что вы сразу размещаете. В следующий раз обязательно предупрежу. В динамике ворчит дизайнер-верстальщик монотонно и так противно. Слушая, с силой сжимаю пальцами переносицу, стараясь сдерживаться и быть вежливой. Это стоит мне большого труда. Весь день я сама не своя, слишком нервная, дёрганая, тело как на взбесившихся шарнирах, на месте не усидеть. Личная жизнь влезает в рабочее время и выбивает из колеи. В обед мне звонил Арель, сказал, что из Казани прилетает ночью. И как ни в чём не бывало, поинтересовался, удобно ли мне будет, если в субботу он заедет за мной в час дня. Я ведь ещё не согласилась. Немного опишиваю от такой постановки вопроса. Лиза, мы оба знаем, что кокетливое женское молчание — это да. Его низкий певучий голос в динамике напоминает звук дудочки заклинателя змей. Давай уже оставим эти игры. С собой тебе понадобится купальник. Там чудесная баня. Ехать лучше в спортивном, но советую взять коктейльное платье на вечер, чтобы не чувствовать себя не в своей тарелке среди остальных гостей. Но я... Всё, мне неудобно долго говорить, извини. Если что, перезвони сегодня после 9. А сейчас мне пора на встречу. До завтра, Лиза. Пока. Кажется, я говорю это уже после того, как он сбрасывает вызов. Ощущение странное. Орель не кажется наглым даже сейчас, но по факту это с его стороны как-то уж слишком самоуверенно. Я, конечно, ещё могу спокойно отказаться, но это уже будет тянуть на некий конфликт. Разговор с котом оставляет смутный осадок, и одновременно с этим я чувствую облегчение, что получается всё решено, и у меня есть железная причина не проводить выходные у Ратмира вместе с детьми и Сашкой. Разве это не то, что мне надо сейчас? За час до конца рабочего дня мне звонит Лёвка, весь какой-то перевозбуждённый. Мам, привет. Ты когда будешь дома? Хм, мельком поглядываю на часы на мониторе. Часа через полтора, как обычно. А что? Ничего. Не задерживайся только, ладно? И на заднем фоне слышу Алискин оживлённый голосок, а затем и заливистый смех. Слов разобрать не могу. Почему мне нельзя задерживаться, интересно знать, пытаю сына. Да так, у нас тут сюрприз. Ты точно удивишься. Интригуешь? Ну да, хмыкает. Надеюсь, вы не притащили в квартиру какого-нибудь облезлого кота. Почему-то вспоминаю жуткую привычку своих детей и Сашки тянуть в дом любое маломальски бесхозное животное. Слишком уж у Лёвки загадочно весело виноватые нотки в голосе. В последний раз, когда я слышала у сына такой тон, потом час искала спрятавшегося ёжика на втором этаже. Лёвка даже хрюкает от смеха. «Ну, нет, это не кот, мам!» — ржёт. «Но ты, наверное, будешь так же орать!» «А-ха-ха-ха!» Слышу, что я лиска на дальнем фоне закатывается, раздражённо тру висок. Отлично. Что там у них? В общем, мы тебя ждём, и сын сбрасывает вызов. Растерянно моргаю, откладывая телефон. Ладно, раз смеются, значит, никакой катастрофы не произошло, но внутри поселяется смутное предчувствие, которое я не могу расшифровать, и домой я действительно спешу. Оставив машину на платной парковке рядом с домом, Торопливо пересекаю наш заснеженный дворик, даже не удосужившись застегнуть шубу. Влетаю по лестнице на второй этаж, проворачиваю ключ в дверном замке, делаю шаг в прихожую и замираю, с трудом втягивая воздух, потому что он пропитан запахом Сашкиной туалетной воды. Взгляд упирается в его куртку, висящую на ближайшем к двери крючке. Этот аромат от неё. Моргаю, Перед глазами слегка плывёт. Мам, это ты? Алискин весёлый голос звучит из кухни, словно сквозь толщу воды. Пытаясь сглотнуть сухой ком, нащупываю дверь за собой и медленно её прикрываю. Что жт? Я же говорила ему, чтобы не приезжал сюда. Меня начинает трясти. Убеждаю себя, что это злость, но это враньё. Мне просто страшно его увидеть. И я не знаю, как реагировать. Мам, в коридоре появляется Лёвка, смотрит на меня напряжённо и немного растерянно. Папа на машине приехал, из школы нас забрал, просил не говорить на машине, эхом повторяю, опускаясь на пуф. Почему не крат миру? Обсуждали же, что крат миру. Сын нервно передёргивает плечами. У нас там пицца, говорит не впопад. Смотрю Лёвке в глаза. Он смущён. может чувствует себя предателем, не знаю. Я себя-то сейчас не понимаю, куда мне его понять? Мам, иди сюда, весело кричит из кухни Алиска. Различаю ещё звуки какой-то компьютерной игры. Наверное, они включили PlayStation. Отлично время тут проводили, пока я не пришла. Я я не хочу всем портить настроение, но мы так не договаривались. Так нельзя. Первый шок проходит, И я начинаю наспех избавляться от верхней одежды, готовясь вступить в бой. Это больше не его дом, а я не его жена. Нельзя просто так зайти сюда и спокойно жрать эту чёртову пиццу. Это моя территория, моя. Мам, не ругайся, пожалуйста, бормочет Лёвка, обеспокоенно наблюдая, как я дрожащими руками вешаю шубку в гардероб. Но «Ну, ничего же такого не произошло. Лёв можно я сама буду решать, произошло или не произошло, рычу, тихо направляясь на кухню. Я ему сейчас покажу. Мам, жалобно тянет сын за моей спиной, не обращаю внимания. Саш, можно тебя на пару слов, бросаю раньше, чем успеваю переступить порог кухни и его увидеть. Потому что знаю, что дыхание стопроцентно собьётся, стоит мне напороться взглядом на бывшего мужа. Так и происходит. Я невольно замираю на пороге, переставая дышать, когда вижу его, реальный, живой, мой. Внутри что-то обрывается и по венам бежит кипяток. Саша столько пространства занимает на нашей не такой уж и маленькой кухне, но она вся будто сжалась под него, даже стены хотят его обнять. Расселся полулёжа в кресле-мешке, широко расставив ноги, в руках игровой пульт. Светлые волосы отросли, ещё чуть-чуть и придётся завязывать их в хвостик, как он делал в молодости, когда мы познакомились. Сашка поворачивает голову, и его серые глаза жадно впиваются в меня похлеще, чем отравленные льдинки снежной королевы в сердце Кая. И от этого его взгляда мне так же жгуче, нестерпимо холодно, как бедному мальчику, собирающему слово вечность, потому что внутри Опять рвётся тонкий зарастающий рубец и начинает зяять чёрная дыра. Саша откладывает пульт и, оттолкнувшись рукой, поднимается с кресла-мешка. "Привет, Лис", севшим голосом. "Пойдём поговорим. Мой тоже срывается". Киваю в сторону своей спальни и выхожу из кухни, чувствуя, как он следует за мной. Вник притихшие дети провожают нас напряжёнными взглядами.